Глава 16 Руслан Я шел к машине, чувствуя ее ладошку в руке. Узкие тонкие пальцы, которые целовал тысячу раз за год нашего брака. А потом еще миллионы. В мечтах тех пяти лет, пока был без нее. И сейчас прикосновение грело душу и сердце. У меня волосы на загривке дыбом вставали от того, как приятно было ее снова касаться. Открыл дверцу пассажирского сидения. Кивнул. Дождался, пока Саша сядет. Захлопнул. Вон. Не в состоянии церемониться, приказал я водителю. Тот вылетел пулей. Услужливо оставил дверь водительского сиденья открытой. Мотор заурчал, и тачка тронулась с места. Куда еду, не знаю. В груди единственное желание. Увести ее как можно дальше от этого места. И себя заодно потому что не ровен часа развернусь и добью этого мерзкого червяка. Она... она сидела со мной в салоне авто. Кажется, я до сих пор плохо верил в реальность. Да, все должно было быть совершенно не так, но судьба диктует условия, а мы лишь исполнители происков. Через пару километров, уже за городом, я притормозил на обочине трассы. За все это время мы не сказали ни слова. Сашка шокированно смотрел в лобовое стекло. И, думаю, видел там вовсе не прекрасные пейзажи. А снова и снова прокручивал в голове то, что случилось. Я нарушил молчание первым. «Он что-то сделал тебе?» Сейчас мне было все равно, сколько раз прежде между ними была антимная связь. Именно сегодня я своими глазами видел, что она была против. Зверь внутри успокоился. Но я знал, стоит ей ответить короткое «да», и он с корнем вырвет все цепи а я все же вернусь, вернусь и проломлю череп мерзавцу. Она сморгнула, будто заставляя себя вынырнуть в эту реальность, не такую уж сказочную после того, что ей пришлось пережить. Нет, тихо ответила. Я заметил, что она всем телом дрожит. Выкрутил кондиционер в машине на максимум и тут же стянул себя пиджак, заставил надеть. Наши пальцы соприкоснулись на миг, и мою душу затопило тоской. «Что, если это единственное прикосновение, которое мне будет дозволено?» Саша уткнулась в мой пиджак и, втянув носом запах, почему-то с болью зажмурилась, а затем начала говорить. «Я там давно уже работаю, несколько лет, а он... Иван Сергеевич... Он и раньше руки распускал, но не так. Сегодня будто сорвался с цепи, и я... я...» Не сдержавшись, закрыла руками лицо и горестно всхлипнула. А у меня будто грудину располосовали хвосты от этих слез на щеках. Поддавшись порыву, я дернулся. Захотел обнять, прижать к себе. Но остановился, так и не прикоснувшись. Наконец дошел смысл ее слов. «Так вы не спите? Между вами ничего не было?» От удивления она даже всхлипывать перестала и посмотрела на меня, как на барана. Так и я себя ощущал в данный момент. Повелся, тупица. Ревность застелил глаза. Поверил. Кому? Этому скользкому червяку? Какой я дурак! Прости, поспешил я сказать. Просто уточняю. Не было, ответила она наконец то, что я и так уже знал. И мы вновь замолчали. Моя бывшая жена смотрела перед собой, а я на нее. Глаз не мог отвести. За эти пять лет она стала еще красивее, хотя я и раньше любовался ею круглыми сутками. И носик курнос ее обожал, и лед голубых глаз, самый теплый лед в мире. Но однажды этот лед обжег своим холодом, в тот день, когда она все узнала. Да так, что мне до сих пор больно дышать. «Руслан, а зачем ты приехал? Она постаралась выровнять тон, но он все равно напряженно подрагивал. «Я тут э, по работе», — ответил почти по инерции, заранее заготовленную отмазку. «Я ведь репетировал диалог нашей встречи тысячи раз. Ну, не идиот ли?» И рука сама собой дернулась, устало растирая лицо. А потом я с психом втащил по рулю. «Боже, какой идиот!» — произнес слух, отрицательно качая своей головой. «Не знаю. Я не знаю, зачем говорю тебе это». Резко повернувшись, бронзил ее взглядом. — К тебе. Я приехал к тебе, Саша. Не следил, не выяснял ничего. Просто знал, что ты живешь в этом городе. И надеялся встретиться, потому что... У меня будто глотка распухла. Так больно было признать ничтожность тех лет, которые я существовал без нее. Так стыдно было признаться, что я чуть тебя не сгубил, зная, что все потерял. — К мне? — выдохнула она в полном неверии. «Почему?» «Потому что...» И я задохнулся. «Потому что сказать было нечего. Или наоборот. Потому что этих слов было так много внутри, что меня распирало. Вот только они никак не желали облачаться в реальные фразы, несущие смысл. И вместо того, чтобы обстоятельно ей все объяснить, и как я вспоминал о ней каждый миг этих лет, и как лез на стены, думаю, что никогда не верну...» Я порывисто склонился к лицу моей девочки и впился ей в губы, потому что порой все, что мы чувствуем, невозможно сказать. И я надеялся, что поцелуй способен будет донести до нее все, что тяжелым камнем лежало у меня на душе. Три тонны отчаяния, которые я тащил долгие пять лет.